«Еще Конфуций учил людей не стараться постигнуть неизвестное с помощью черной магии», — отмахнулся судья Ди. «Удивительно, что такой мудрый человек, как Лань Дао Гуй, тратил время на глупости». — Он был человеком широких интересов, — ответил гос, легка задетый тоном судьи. — Что ж, — сказал судья, — я рад, что вы рассказали мне эту историю. Я, пожалуй, вызову вдову Лю в суд и сам расспрошу ее о смерти ее мужа. Судья Ди придвинул к себе бумаги, И горбун торопливо поклонился и вышел. Глава двенадцатая. Судья Ди идет на лекарский холм. Вдова отказывается явиться в суд. Едва за го закрылась дверь, Судья Джи отшвырнул бумаги, скрестил руки на груди и попытался сосредоточиться и привести мысли в порядок. Посидев так несколько минут, он встал, переоделся в охотничью одежду. Небольшая Верховая прогулка поможет ему вновь привести мозг в рабочее состояние. Он приказал, чтобы ему подали лошадь, вскочил в седло и выехал на улицу. Судия несколько раз объехал старое войсковое поле. После чего выехал на главную улицу города и поскакал к северным вратам. Выехав из города, судья осадил коня. Он ехал через широкое пустынное поле к лекарскому холму. Судья взглянул на небо. Оно было затянуто тучами, и всё предвещало очередной снегопад. Справа от дороги лежали два больших камня. Судья знал, что сразу за ними начинается просёлок, ведущий к Лекарскому холму. Судья свернул И поехал по этому просёлку, пока он не превратился в узенькую тропинку, по которой можно только идти. Тогда судья спешился, потрепал коня по холки, привязал его к дереву и дальше пошёл пешком. У самого подъёма судья остановился, заметив следы маленьких ног. Он постоял в нерешительности, раздумывая, стоит ли подняться или лучше повернуть обратно, но в конце концов встряхнул головой и стал подниматься наверх. На вершине холма росло единственное дерево слива, сейчас занесённая снегом. Сквозь снежный слой Расцвёркивали маленькие красные плоды около деревянной ограды, судья Ди увидел закутанную в плащ женщину. Она пригнулась низко-низко к земле. И выкапывало что-то в снегу маленькой лопаткой и складывало в корзинку. Заслышав шаги, женщина порывисто встала и обернулась. Судья узнал госпожу Гуго. Она положила лопатку и корзину на снег и низко поклонилась. Вы собираете лунную траву, заговорил судья Ди, а найтивнула: "Да, ваша честь, но здесь её немного. Вот всё, что мне удалось собрать". Улыбнулась госпожа Гойя и показала на корзинку, где лежали несколько связок травы. "Я пришёл сюда, чтобы развеяться и привести в порядок мысли", признался судья. У дистрояня вещий надо мной шловно камень. Лицо госпожи гломом гневным изменилось, из приветливого став мрачным. "Это в голове не укладывается", тихо сказала она. "Он был таким сильным. И я Убивает даже сильнейших из людей, — сухо сказал судья. Однако я нашел след, который ведет к убийце. — Но кто же он? — еле слышно спросила женщина. Глаза ее расширились. Я не сказал, что убийца мужчина. Госпожа Го провела рукой пить. полбу. "Да как же?" недоумённо спросила она. "Я хорошо знала господина Ланя, ведь он был другом моего мужа. Он был бесконечно благороден и добр ко всем, но к женщинам он относился немного не так, как к мужчинам". Это ясно чувствовалось. «Что вы имеете в виду?» Видите ли, госпожа Гостру дом подыскивала слова. Он был... он, казалось, не понимал, что такое женщина. Она вспыхнула и низко опустила голову. У судьи закружилась голова. Он подошел к ограде и взглянул вниз, но тут же отпрянул назад. «Отпрянул назад». Под холмом были сплошные камни, покрытые снегом. В его ушах звучали слова госпожи Го. Он не понимал, что такое женщина. Не понимал? Судья резко обернулся. Госпожа Го, а кто ухаживает за кошками в вашем доме? Ой, леваш муж. Мы оба ваша честь. Мой муж не может пройти мимо больного животного. Он приносит их домой, и я выхаживаю их. Сейчас у нас 7 кошек в взрослых и маленьких, судя я, кивнул, погружённый в свои мысли.